Еофи Зама Яковлевич. Интервью Григория Кольфмана. С конца 1943 года я служил помощником армейского прокурора 52-й армии под командованием генерала Коротеева. В августе 1945 я был отправлен на войну с Японией на Забайкальский фронт. в качестве военного прокурора 209-й стрелковой дивизии 17-й армии и после войны с японцами вместе с дивизией вернулся в Забайкалье, где прослужил ещё 13 лет. Деятельность военных трибуналов и судов в годы войны тема сложная во всех аспектах, до сих пор по большому счёту белое пятно в истории Великой Отечественной войны. Раньше на эту тему советской цензурой было наложено табу. Никто не позволял проливать свет на чёрный и грязный лик войны. А сейчас, хоть и времена другие, да мало кто из бывших работников военной юстиции опубликовал свои воспоминания. Нашёл только воспоминания бывшего следователя военной прокуратуры Чернеловского. Но в них он в основном рассказывает о своём боевом пути, качеству командира пулемётной роты в первый год войны. Из исторических работ на эту тематику есть замечательные книги нашего современника, генерала юстиции Вячеслава Егоровича Звягинцева Война на весах Фемиды и Сборник скрытой правды войны. Все остальные публикации так и остались на уровне перестроечных страшилок. В них в основном самоковали и жаренные факты и псевдосенсации. Память у вас до сих пор хорошая, и на и молодежь может позавидовать. Готовы ли вы говорить на эту тему без купюр? Тема деятельности судебных органов и работа армейской прокуратуры в годы войны – это не белое, а черное пятно. И если о ней говорить честно, то надо рассказывать о грязной и кровавой изнанке войны. Люди, наверное, на вашем сайте хотят читать о героизме, А кому приятно будет столкнуться с интервью, в котором речь пойдёт о целом пласте событий, связанных со всевозможными проявлениями армейской преступности, начиная от дезертирства и трусости, заканчивая самодурством, бародёрством, убийствами и прочим. Да, любая война имеет множество граней, и среди них немало трагических. Начни я об этом рассказывать, и обязательно какие-нибудь умники скажут: Пытается огульно очернить. Давайте начнем по порядку. С 1941 года до поздней осени 1942-го вы были судебным секретарем трибунала. Что это за должность и какие функции были возложены на секретаря? Какова была структура военных трибуналов? Какие преступления рассматривались ими? Какими нормативными актами регулировалась деятельность дивизионных, армейских и фронтовых трибуналов? На каком основании решали отдать дело в дивизионный трибунал или в более высокую судебную инстанцию? Начнём по структуре. Дивизионные трибуналы были большей частью созданы только с началом войны. До этого судебная деятельность в армиях базировалась на армейских и корпусных трибуналах. В дивизионном трибунале, помимо председателя, было два заседателя – военюриста. Но в 1942-м штатные должности заседателей на дивизионном уровне были отменены, и их место при необходимости занимали обычные офицеры из подразделений дивизии. В трибунале дивизии штатной являлась должность судебного секретаря, которую я и занимал. Мне в обязанность менялись введения протокола суда – оформление документов заседания трибунала, одним словом, работа с бумагами. Прокурорских расследований или дознавания судебный секретарь не имел права вести согласно своей должности. Каждая стрелковая дивизия в своем штате в 1941 году имела своего прокурора и военного следователя. Трибуналу дивизии придавалось и отделение или взвод солдат для охраны арестованных. Никаких ординарцев денщиков трибунальцам не полагалось. А теперь конкретно по работе. Армейские трибуналы рассматривали возможные дела, связанные с воинскими преступлениями, но следствие проводилось двумя совершенно разными организациями. Все дела, связанные с изменой родине, включая переход на сторону врага, сдача в плен, контрреволюционная агитация, террор, пособничество врагу, Пораженческие настроения, подозрения в шпионаже, одним словом, все преступления по 58 и 59 статьям УК РСФСР расследовались непосредственно работниками особых отделов в последствии СМЕРШ, следственным аппаратом НКВД. Армейская прокуратура занималась следующими воинскими преступлениями – побег с поля боя, потеря управления войсками, дезертирство, мародерство – невыполнение боевой задачи по необъективным причинам, невыполнение приказа, самовольный отход с позиций, воровство, превышение полномочий и самосуд и так далее. Иначе выразится все, что попадало под пункты 193-й статьи УК РСФСР. Расследовали армейские прокуроры, а не особисты. Трибуналы рассматривали дела и по 58-й статье, И по пунктам 193 статьи, но, например, весной 1943 года по приказу Сталина были организованы военно-полевые суды, которые занимались исключительно предателями родины, немецкими преступниками и их пособниками, карателями из числа бывших советских граждан, а также военнослужащими вермахта и немецкой полиции. участие которых в расправах над гражданским советским населением было доказано на следствии. А позже появились и отдельные трибуналы войск НКВД. Теперь по поводу вашего вопроса о градации рассмотрения дел в трибуналах. По закону дивизионные трибуналы рассматривали дела красноармейцев и командиров в звании до капитана включительно. Если к суду привлекался командный состав, начиная от звания майора и выше, или иными словами, от командира батальона до офицера штаба полка или дивизии, то эти дела находились на рассмотрении в трибунале армии. Судебные дела старших офицеров и генералов поступали в трибунал фронта. Но это разделение было условным. Если преступление было тяжким и резонансным, то в трибунале армии могли судить и старшину, и сержанта, и полковника. Все судебные заседания шли без участия защиты, согласно законам военного времени. А что это было за 193-я статья УК для воинских преступлений? Статья, применяемая во время введения боевых действий. Например, 193-й пункт 17-б, Бездействие командира, преступная халатность при отягчающих обстоятельствах, 193 пункт 22 самовольное оставление поле боя, тяжелейшей подрастрельной статьи. А если следствием изначально занялись обвисты, то эти статьи, они могли переквалифицировать на 58 пункт 1Б УК РФ, тем самым усугубив возможную участь обвинянного. 193 пункт 12 членовредительство, самострелы. 193 пункт 7, 9, 10 уклонение от призыва, дезертирство. 193 пункт 21 невыполнение приказа и так далее. Отдельный пункт для мародёров, для армейских бандитов, для насильников, аферистов, самозванцев и армейских казнокрадов могли использоваться обычные мирные статьи уголовного кодекса. Кто мог отменить приговор трибунала или повлиять на него? Командующий фронтом имел по закону право отменить приговор даже расстрельный. А предавать офицера суду трибунала или нет, решение находилось во власти военного совета армии. Тут было много нюансов. Приведу примеры позже, когда коснемся конкретных случаев. Если военный совет армии не согласился с преданием суду то наказание ограничивалось только дисциплинарными мерами согласно вставу РККА. И еще одна деталь. Член военного совета армии имел право лично дать армейской прокуратуре указание начать расследование по тому или иному происшествию или преступлению. Кстати, любой расстрельный приговор на старших офицеров утверждался только санкцией военного совета фронта. Приговорённый к высшей мере социальной защиты имел право лично написать кассационную жалобу и просить изменения приговора. До приказа номер 227 и приказа наркома обороны номер 298 положение в штрафных частях. Осуждённые военнослужащие отправлялись отсиживать срока заключения в лагеря До лета 1942 года осуждённых за воинские преступления к различным срокам заключения нередко отправляли в ИТЛ исправительно-трудовые лагеря, но потом трибуналам разрешили более масштабно использовать примечание номер 2 к статье 28 УК РСФСР. Это примечание давало трибуналам право заменить меру наказания, указанную в статье, направлением на фронт. штрафные подразделения, причём гибель в бою или ранение влекло за собой снятие с судимости, что являлось стимулом для осуждённых. Для многих это примечание было спасительной соломинкой и давало возможность не только остаться в живых, но и смыть с себя позор и клеймо преступника. Ведь по существующему положению срок мог быть полностью аннулирован и судимость снята, если человек в последующем достойно проявил себя в боях с противником и был ранен. Но в 1941 году на эту 28-ю статью с примечанием номер 2 в трибуналах особо не смотрели, и расстрельные приговоры, приведенные в исполнение, были нередки. Когда в 1941 году поток дезертиров, паникёров, беглецов с поля боя был огромен, то трибуналы штамповали приговоры как на конвейере. Расскажу потом, как это было. Но все признавали, что страх перед наказанием в трибунале в большей мере способствовал тому, что передовые части перестали драпать, а стали биться до последнего патрона, удерживая позиции. Но позже, в 1942 году, цена человеческой жизни снова возросла от уровня ноль, и трибуналы уже не работали по шаблону «Война все спишет». Когда вышли приказы номер 227 и номер 298, подавляющее число осужденных по суду трибунала за воинские и уголовные преступления направлялось в штрафные части, а не за колючую проволоку или к стенке. С того момента армейские трибуналы фактически вообще прекратили сажать за решётку. Три основных варианта приговора: штрафная, расстрел или оправдание. Самая главная фраза в приказе номер 227 была следующей: "Дальнейшее отступление является преступным". От неё и начинали плясать. Армии была поставлена перед чёткими гранями, всем объяснили новый порядок. отошёл с позиции без приказа, трус и предатель, сдался в плен целым и невредимым, бросил оружие и поднял руки вверх, изменник. Героически погиб в бою, сражаясь как подобает настоящему солдату, вечная память павшим в боях за Родину. Иначе бы войну проиграли. Во время вашей службы в должности секретаря трибунала, какой период был самым тяжёлым? Летние и осенние бои 1942 года на Северном Кавказе. Там вообще творилось нечто позорное и невообразимое. Части бегут в панике, их останавливают заградотряды. На месте из отступающих формируют заслоны и новые подразделения, а через несколько часов та же страшная картина повторяется вновь. Все снова бегут в тыл уже при первых немецких выстрелах. Полное разложение личного состава во многих полках боевой дух был равен нулю. Один раз поехали на передовую, планировалось выездное заседание трибунала, а на встрече нам толпами драпают без оглядки красноармейцы. С нами был начальник особого отдела армии, Еврик, кстати, фамилия его была Гольдберг. Так он вырвал у солдата из взвода охраны из рук автомат и бросился на перерез в толпе бегущих. остановил, развернул их назад и повёл отбивать оставленные позиции. На оборону Кавказа прислали множество ненадёжных частей, национальные кавказские дивизии. Грузины ещё как-то держались, а остальные части из нацсменов просто без боя откатывались назад или разбегались. На моих глазах пришло пополнение дивизия Средней Азии, укомплектованная местным азиатским контингентом во время формировки, дивизия шла к фронту, на привалах узбеки жгли костры, так немцы их сразу накрывали авиацией и многих побили при бомбёжках. А ещё через сутки санбат дивизии был забит самострелами. Те, кто поумнее, стрелялись с расстояния, по уговору, земляк в земляка, а в основном у всех ранения в левую руку и следы порохового ожога. Командование дивизии не могло ничего поделать. Там трибуналу работы хватило через край. Случаи вопиющие, дикие. Заводят очередного, обвиняются в убийстве своего товарища красноармейца. Оказывается, у них был договор стрелять друг к другу по конечностям. Так у этого снайпера рука дрогнула, и он своего подельника с дуру пристрелил. Поехали дальше, грозный. Война совсем рядом, а в аулах играют свадьбы. Все немцев ждут. Говорят об этом вслух, не скрывая радости. Грозненская тюрьма забита огромной массой дезертиров, яблоку негде упасть. И тут трибунал вовсю использовал право применить двадцать восьмую статью с примечанием: из тюрьмы дезертиров многими истотнями примяком отправляли на передовую вместо положенного ему по законам военного времени расстрела. В ноябре 1942 года вы были уже следователем армейской прокуратуры и помощником прокурора армии. Какие штаты были в аппарате прокуратуры общей войсковой армии? Прокурором армии был подполковник Генин Александр Павлович, чуваш по национальности, порядочный человек. Его заместителем был подполковник Бабий. Прокурору армии полагалось по штату два помощника. В штате было также два следователя и несколько технических работников. К прокуратуре армии постоянно был прикреплен взвод красноармейцев, использовавшийся для охраны и конвоирования арестованных и последственных. Из дел, которые вам пришлось расследовать во время боев на Северо-Кавказском фронте, какие наиболее запомнились? Было несколько дел по статье 193 пункт 17 Б., Речь шла о преступной халатности и злоупотреблении служебным положением, повлекшем за собой невыполнение приказов при отягчающих обстоятельствах. На подходе к станции Ольгинской командир полка, майор Корчагин, получивший приказ занять станицу, послал вперёд свою разведку. Разведка не вернулась, но Корчагин решил двинуть полк вперёд, не имея точных данных о противнике. Полк шёл вперёд по дороге в батальонных колоннах. Корчагин даже не удосужился развернуть свой полк в боевой порядок или выслать ещё один передовой дозор. На встречу вышла колонна немецких танков и бронемашин и раздавила наш стрелковый полк на марше. Разбежавшихся по полю солдаты с Корчагинского полка немцы просто скосили с БТРов из пулемётов. Допрашивал я Корчагина в бывшем здании школы, и во время допроса нас по ошибке стали бомбить свои же лётчики. Корчагин был приговорен к отбытию его наказания в штрафном батальоне. Его дальнейшей судьбы я не помню. Там же произошла еще более крупная трагедия, и следствия доверили мне. В последних числах февраля 1943-го в нашей армии была организована ударная группа в составе трех стрелковых дивизий под командованием начальника штаба армии генерал-майора Филипповского, бывшего преподавателем военной академии имени Фрунзи. Эта ударная группа прорвала немецкую оборону и, двигаясь вдоль плавней, захватила плацдарм за станцией Черноерковская и закрепилась на нем, заняв оборону на высотах. По плану командования на помощь дивизиям, воюющим на плацдарме, должен был прийти, нанеся встречный удар, 10-й стрелковый корпус генерала Пыхтина. Но 10-й корпус свою задачу не выполнил. не сосредоточился в срок на исходных позициях для наступления, его головные полки шли без ведения разведки, первый батальон вышел к реке в совершенно другом месте и не нашел брода или переправы, другой полк вообще заблудился, связь не работала, части не вышли на рубежи в заданное время, никто не позаботился о должной маскировке и так далее». Этот бардак закончился тем, что немцы обнаружили на рассвете и раздолбали авиацией этот 10-й корпус. А группа генерала Филипповского, так и не дождавшись поддержки, была разбита и сброшена в реку. Остатки дивизии мелкими группами выходили через плавни, а самого Филипповского успели вывезти с плацдарма на У-2. Одним словом, за пять дней был наполовину разбит наш стрелковый корпус. Были арестованы на штабе корпуса полковника Ивазов, бывшего начальник оперативного отдела 58-й армии, командир стрелкового полка майор Волков и один из комдивов из-за неумелых действий которого и началась неразбериха, приведшая к трагическим последствиям. Я с этими тремя арестованными офицерами и двумя бойцами охраны прошёл по грязи километров 15 до штаба армии, находившегося в станице, кажется, Гривинской. И там было проведено расследование. На допросах арестованные офицеры пытались объяснить, мол, хотели как лучше, а получилось как всегда. Но фактов безолаберной халатности, нарушения приказов и прочих нарушений, полностью подходящих под определение воинские преступления, было более чем достаточно. И мне приказали прибыть в штаб Северо-Кавказского фронта. Полетел туда на "Под-2". Прокурор фронта Бригат воен юриста Галаков, ознакомившись с протоколами допросов и выслушав мой доклад, сказал: "Пойдёшь со мной, лично доложишь Масленникову". Конфронта Масленников приказал отдать Айвазова с двумя другими офицерами под трибунал. Главный пункт обвинения основывался уже на упомянутой мной статье 193, пункт 17Б. Все три офицера по приговору были отправлены в штрафбат. искупать свою вину кровью. И двое из них, Волков и Айвазов, вернулись из штрафников живыми. Им вернули офицерские погоны и назначили на строевые должности с понижением на одну ступень. Выжил ли третий осуждённый, комбат, я сейчас уже не вспомню. Командира 10-го стрелкового корпуса сняли с командования корпуса, снизили ему звание до полковника и отправили командовать дивизией. Оправдательные приговоры были редкими в практике трибуналов. Следователи армейской прокуратуры, разобравшись с обстоятельствами дела, мог его закрыть и не передавать в трибунал ввиду отсутствия состава преступления. Это было не редко. А если дело рассматривалось в суде трибунала, то начиная со второй половины 1942 года все обстоятельства произошедшего ЧП или преступления выяснялись досконально. И полное оправдание обвиняемого не являлось исключением из правил. Судили по законам, и пусть это были законы военного времени, и подсудимые не имели защитников на суде, но соблюдение самой буквы закона являлось главным требованием военной коллегии при Верховном суде СССР. Приведу примеры, как следствие прерывалось ещё на первом этапе, из подозреваемых были сняты все обвинения. На Днепре под Черкассами сапёры не рассчитали прочность наведённой переправы. По ней пошла колонна артполка с пушками, и вся техника ушла под воду. Мост не выдержал. Да ещё как раз в этот момент плюхнулся в воду самолёт По-2, на котором прилетел осматривать переправу начальник артиллерии армии. Но прямой вины сапёров в случившейся трагедии на переправе не было, и командование, выслушав наши доводы, Приказала закрыть дело. Там же на Днепре Смершевец одного из стрелковых полков доложил по инстанции, что на его глазах было массовое бегство с поля боя, которое возглавил лично комбат. Был арестован комбат и еще пять человек из батальона, на участке которого все произошло. Выясняется, что никаких драпальщиков и в помине не было, а дело было так. Команбат разрешил части легкораненных бойцов отойти к полковому медицинскому пункту. И после получения медпомощи большая часть этих солдат снова вернулась в окопы и продолжила бой. Одним словом, типичный асобский поклёп, с которым мы сталкивались многократно. И я решил допросить смершивца, который первым доложил о ЧП. Но чтобы допросить osobisto, требовалось разрешение начальника отдела контрразведки армии. А они своих в обиду не давали. Но я добился такого разрешения, и когда прояснилось, что весь доклад Смершевца был сплошной ложью, то написал рапорт и передал его начальнику Смерша нашей армии. И этого сигнализатора выгнали из-за собистов в строй. Прокуратура и Смершевцы в каких отношениях были между собой? Я вам честно отвечу, что собистов боялись многие. Но не на видели почти все. И хоть трибунальцы и армейские прокурорские работники далеко не все были ангелами, но отношение к особистам, к этим хамовитам детям Дзержинского в нашей среде было сугубо отрицательным. Причина следующая: Каждый особист смотрел на окружающих с надменной и наглой уверенностью, что любого из солдат или офицеров, невзирая на должность и звание, он при желании отправит в штрафную, скрутит в бараний рог, прислонит к стенке, сотрет в лагерную пыль, устроит спецпроверку и так далее. И ведь могли, они же армейскому начальству не подчинялись, у них своя свадьба, что хотела, то и вертела». Да и народ туда подбирали служить своеобразный, в основном сволочной, циничный, без каких-либо нравственных, этических тормозов. Власть над людьми и полная безнаказанность. Да еще, когда работнику органов в голову вбивают, что кругом потенциальные враги и предатели, и только он, исключительный, проверенный, весь в белом, все это делает из человека такое дерьмо. «Был бы человек, а статья всегда найдется». Противостоять произволу особистов мало кто мог. Заработать от особистов, смершивцев, 58-ю статью было проще простого. И редко можно было найти такого смелого судью в армейском трибунале, который бы набрался личного мужества и вынес бы оправдательный приговор по 58-й статье. А разве среди работников армейской прокуратуры не было людей, способных на подлость ради карьеры, награды или наживы? Конечно, были. Ведь ничто из человеческих пороков нам не было чуждо. Но в армейской прокуратуре своим работникам обычно подлости не прощали, а карали за это. Вот вам пример, случай, который произошел уже весной 1945 года. Под Бреслау прибыл из Подмосковья недавно сформированный укрепрайон Ур, чуть ли не гвардейский личный состав, который состоял в основном из ранее не воевавших молоденьких солдат, недавних новобранцев. Ур занял позиции, и в это время немцы предприняли попытку прорыва частью своих сил из осаждённой крепости Бреслау. И когда ударили по Уру, то урфцы сразу побежали. И что самое грустное, На участке Ура перешли в наступление не какие-нибудь отборные части вермахта, а в основном простые фолькштурмовцы. В армии как раз находился прокурор фронта генерал Шавер, и он взял меня с собой и лично поехал разбираться с тем, что произошло. Прокурор 1-го УФ Борис Матвеевич Шавер только получил звание генерал-майора юстиции и надел новую генеральскую форму, что привлекло внимание немецкого снайпера. Мы приехали на передовую, и снайпер ранил генерала Шавера разрывной пулей в ногу. Расследование проводил я сам. Были арестованы шесть человек, побежавших первыми, включая комбата, на участке которого был совершён немецкий прорыв. Я находился в штабе корпуса и докладывал результаты расследования комкору, генералу Мартиросяну. Как появляется полковник, зам конкора по тылу и сообщает, что в 20 км от передовой объявился с двумя солдатами замполит этого ура, при нём знамя укреп района, и замполит объявил себя спасителем чести своей части. А по уставу знамя должно находиться в первой линии, не дальше штаба части. Мартиросян, как об этом услышал, так заорал: "Застрелю гада!" Я взял в штабе корпуса Виллис и привёз этого спасителя из глубокого тыла для дальнейшего выяснения. Когда арестовывали первых шестерых бежавших, то у одного из них, капитана, среди личных вещей по описи числились золотые часы. Арест и опись вещей составлял следователь дивизионной прокуратуры Яковенко. Закончилось следствие, дело было передано в трибунал и рассмотрено председателем трибунала подполковником Крапивиным. Замполито знаменосца приговорили к расстрелу без замены штрафбатом, а остальных к отбытию срока наказания в штрафных частях. Начали возвращать осуждённым перед отправкой в штрафную часть их личные вещи. Доходит очередь до капитана, и среди его вещей нет золотых часов, фигурирующих в описи. Начали разбираться, и стало ясно, что золотые часы кто-то прикорманил, заменив их на наручные часы. цыбулю Ростовского завода. Я поехал в дивизию и вижу эти часы на руке у Яковенко. Он полагал, что капитана за побег с поля боя обязательно расстреляют, и поэтому без стеснения из-за зрении совести носил на руке его часы. Я составил протокол, арестовал Яковенко и привёз его в Штеттин к прокурору фронта. Было решено суду его не предавать, но и Ковенко был изгнан из рядов прокуратуры и отправлен в отдел кадров фронта за получением направления на передовую, на исправление. Вот вы рассказываете, что сам прокурор фронта выехал непосредственно на передовую и был ранен пулей снайпера. А вообще работникам прокуратуры и трибуналов, из тех, кого вы знали лично, приходилось принимать участие в боях. Это случалось только когда наши части попадали в окружение, и в строй с оружием в руках вставали все, кто мог держать винтовку. Мне самому в 1941 году довелось стрелять по немцам не раз и не два при выходе из окружения. И в 1942 году на Кавказе довелось непосредственно вести огонь из личного оружия по наступающим гитлеровцам. Но там ситуации были безвыходные. И в конце войны, когда остаточные группы немцев орудоли в наших тылах, нападая на тыловые и штабные подразделения, армейские прокурорские работники вместе со всеми отражали атаки противника. Таких примеров я помню немало. В засадах погибло несколько военных юристов, которых я знал. Пару случаев я вам расскажу. В Германии, в районе города Бауцен, наша 254-я стрелковая дивизия под командованием одного из самых молодых генералов Красной Армии, 32-летнего героя Советского Союза Путейко, вырвалось вперед. Там произошло одно ЧП, и я по поручению прокурора армии прибыл в дивизию. Поговорил с дивизионным прокурором майором Березиным, сел в машину и поехал назад в штаб армии. У меня был пистолет ТТ, у водителя только автомат ППШ. Вернулись. и, оказывается, меня разыскивает член военного совета генерал-майор Бобров. Мне передают, что я по возвращении должен к нему явиться немедленно. Бобров меня увидел. Иофи, ты живой? А я думал, что тебя убили. Оказывается, немцы нанесли контрудар, прошлись по нашим тылам, окружили дивизию от других частей, а 373-я стрелковая дивизия вовремя не заняла указанный рубеж, и немцы наступлением с фланга просто срезали выступ с 254-й стрелковой дивизии. Наша машина была последней, которая спокойно проехала к штабу армии с участка дивизии. Командарм генерал-полковник Каратеев бросил войска на выручку, и на второй день остатки 254-й стрелковой дивизии были деблокированы, и мне приказали туда выехать. Уже по дороге я встретил бойцов, прорвавшихся из кольца, и они рассказали мне о героизме и самопожертвовании ротного командира ГСС капитана Тарасова, который, будучи раненым в обе ноги, чтобы не быть обузой при прорыве, застрелился, а свою звезду героя перед смертью отдал своим бойцам для передачи в штаб. Прибыл на место, где был штаб дивизии. Там полный разгром, трупы наши и немецкие, все в дыму. Над штаба дивизии мне говорит... У нас горе. Во время боя пропала с нами дивизия. Иду дальше, а на земле лежит, совсем без сил, в окровавленном и обгоревшем обмундировании дивизионный прокурор, майор Березин. Он увидел меня и прохрипел: "Гимнастёрку сними с меня". А под гимнастёркой у него на тело намотано знамя дивизии. В критический момент боя, когда вместе с дислокацией штаба уже шёл рукопашный бой, Березин увидел знамя возле двух погибших солдат из знамённой группы, сорвал его с древка и намотал на себя, надеясь, что наши найдут стяг на его трупе, когда прорвутся на помощь. Командир дивизии представил Березина к ордену Ленина, но в итоге дивизионный прокурор был награждён орденом боевого красного знамени. Что такое ВПС? Военно-полевой суд. Военно-полевые суды (ВПС) были созданы по указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, и занимались они наказанием. Как было дословно сказано в тексте указа, наказание немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и изъятиях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников. Это были чрезвычайные органы, единственные в стране имевшие право приговаривать к смертной казни через повешение. Рассмотрение дел ВПИС проводилось в ускоренном и упрощённом порядке сразу после освобождения от немцев нашей территории тех предателей, кого удавалось схватить при немецком отступлении. допрашивали особисты или обычные армейские следователи прокуратуры, собирались на месте свидетельские показания и предатели судили при скоплении жителей того города или села, где этот изменник лютовал и творил свои злодеяния. Под суд ВПС мог попасть и немец в форме вермахта, если у него находили фотографии, на которых изображены казни и расстрелы советских людей с его участием, и поджигатель-факельщик, схваченный на месте преступления или изобличённый позже. Председательствовал в ВПС старший по званию офицер 1-й дивизии, который занимала данный район. Им мог быть генерал, скажем, командир стрелковой дивизии или член военсовета армии. В состав ВПС входили также представители собистов, ещё обязательно политотдел старшего ранга и военный прокурор. ВПС не были постоянной судебной структурой, и они организовались только после освобождения части нашей территории. Мне один раз пришлось участвовать в ВПС. На Кубани, в станице Камышеватской, были схвачены двое местных палачей комендант Павлик и начальник полиции Игнатенко. Мы обнаружили в станице многочисленные трупы мирных граждан, сброшенные в игребные ямы. Я вёл расследование, За одну ночь в подвале уцелевшего здания были проведены 22 очные ставки, и к утру составило обвинительное заключение. ВПС состоялся на станичной площади, и когда двум предателям объявили приговор смертная казнь через повешение, то из соседней станицы немцы начали артподстрел по Камышеватской. На площади под обстрелом поставили две виселицы и вздёрнули на верёвках этих сволочей убить. После того, как наши войска перешли государственную границу, актуальность и необходимость ВПС резко снизилась, и данный вид судебного рассмотрения постепенно сошел на нет. А кто приводил в исполнение расстрельные приговоры? По существующему положению, расстрельные приговоры приводил в исполнение СМЕРШ. Для этого привлекались красноармейцы из особистских комендантских взводов охраны, или непосредственно опера полномоченные ОО или Смерша. Ответственность за исполнение приговора лежала на них. Но я лично не помню такого, чтобы даже в первый год войны расстрел мог быть произведён и комендантом трибунала дивизии или комендантом штаба обычной воинской части. По закону, если речь шла о показательном демонстративном расстреле, было обязательным присутствие работника армейской прокуратуры. Я один раз был на таком расстреле, поставили к стенке офицера дезертира с поля боя, обвинённого по статьям 193 17 и 193 8А. И понял, что видеть такое ещё раз не особо хочу и попросил полковника Генина, чтобы он больше меня не посылал на подобные мероприятия. Вынесение необоснованных по своей жестокости приговоров в практике трибуналов когда такое случалось? В 1942 году на Северном Кавказе, когда я ещё служил судебным секретарём, к нам прикрепили сад смешанную официонную дивизию, в которой не было своих военных юристов. И как раз вышло постановление ГКО об ужесточении мер наказаний за порчу военной техники, по которому каждый случай летное происшествие, во время которого пилоты били свои самолеты при вынужденной посадке, при этом приводя технику в негодность, должно было рассматриваться как уклонение от боя и заведомо спланированное дезертирство. А на фронт в авиачасти присылали из училищ молоденьких летчиков, 19-летних пареньков в сержантском звании, которых от силы успели в тылу обучить по программе взлет-посадка. Вот они по неопытности и разбивали свои самолеты на вынужденных посадках или из-за потери ориентировки не выполняли боевую задачу. А за это, по постановлению ГКО, полагался трибунал, и нередко приговор был расстрельным. Сами трибунальские судьи понимали, Что это чрезмерно жестокое наказание, но что они могли поделать? Выполняли вслепую волю начальства, приказ ГКГО, подписанный самим Сталиным. В начале 1943 года за подобные вещи уже перестали автоматически направлять в трибунал. В каждом случае досконально разбирались уже в самой авиадивизии с участием инженерной службы и опера уполномоченного из ОО. Гайки стали откручивать в обратную сторону. Но самый вопиющий случай, с которым мне пришлось столкнуться, произошёл в конце 1941 года на Донбассе, когда я ещё служил в трибунале стрелковой дивизии. Трибунал находился в городе Олчевске, и туда после выхода из окружения стекались сотни бойцов и командиров. Председателем трибунала был капитан Стовба, украинец. И этот Стовба Почти всех попавших в трибунал приговаривал к расстрелу, как на конвейере работал. Заводят на суд красноармейца, вышедшего из окружения без винтовки, а Столба на него матом орёт: "Предатель! Продажная шкура! Расстрелять!" Сколько их он приговорил к высшей мере. Мы стали возмущаться: "Это же не человек, а какой-то людоед, мизантроп". Тем более очень подозрительным казалось следующее: Протокол заседания трибунала даю на подпись Стовбе, а он спрашивает меня: "А что вы тут написали?" А я отвечаю: "То, что было на суде. Я вместе со старшим секретарём военного трибунала, военным юристом третьего ранга Гринбергом, решил проверить личность этого Стовбе. И когда мы узнали, что Стовба отсылает свой денежный тестат сразу двум своим жёнам, то этот факт усилил наши подозрения. Мы отправили письмо в Трибунал фронта, и вскоре к нам приехал заместитель председателя фронтового трибунала. Было установлено, что Столба самозванец, проник в трибунал по поддельным документам и никакого юридического образования не имел. Как стало известно позже, Столба был осуждён, но эшелон с арестованными, в котором находился Столба, был разбомблён немецкой авиацией, и Столба оказался в числе погибших. Но к моему удивлению, само явление самозванцев в погонах в годы войны было довольно распространённым и на фронте, и в тылу. Вот пример, рассказанный ветераном из 156-й курсанской стрелковой бригады. У нас одно время стрелковым батальоном командовал майор Б. Был этот Б смелым воякой и неутомимым весельчаком. Ранил этого майора Попал он в госпиталь, и там каким-то образом выяснилось, что он всего навсего имеет звание старшины. Нарвался лжемайор на бывшего сослуживца из кавалерийской дивизии, и б арестовали и отдали под трибунал. Но факт остаётся фактом. Этот майор-самозванец был хорошим комбатом, так что не скудело нашей земле талантами. В мемуарах одного из генералов упомянут случай, как был выявлен самозванец Командир стрелкового полка, на самом деле не имевший даже офицерского звания, воевал он неплохо, командование его уважало, но жадность сгубила комполка. Он вдруг объявил себя героем Советского Союза, а позже и депутатом Верховного Совета и стал подписывать документы и приказы с перечислением всех своих почётных званий. Но кадровники запросили Москву по поводу указа о присвоении звания героя Советского Союза, И тут-то и выяснилось, что ком полка Липовый. В книге Звягинцева целая глава "Мошенники в погонах" посвящена таким самозванцам, правда, орудовавшим в глубоком тылу, а не во фронтовых частях. За кого только аферисты себя не выдавали. Группа Лапшова-Квача, состоявшая из четырёх лейтенантов-дезертиров, выдававших себя за оперативных сотрудников СМЕРШовцев, Ии занимавшихся грабежами в Одессе в 1944 году. Дезертиры, майор Астраух и лейтенант Попков, выдававшие себя за работников военной прокуратуры, банда Гудкова, насчитавшая 12 человек дезертиров и действовавшая в Заволжье под видом оперативной группы войск КВД. А материалы и документы из архивов военной коллегии, приведённые в этой главе и рассказывающие о том, Как в тылу были выявлены и обезврежены проходимцы-дезертиры, выдававшие себя за героев Советского Союза, Голубенко-Пургин, Ульянов, Швец, Щербинский, Крючков и так далее. Читаются как авантюрный роман. И, конечно, самая знаменитая история, о которой в последние десятилетия много писали в различных СМИ. Псевдовоенно-строительная часть ОВСР номер 5 под командованием гениального афериста и авантюриста полковника Павленко, объединившие под своим крылом две сотни дезертиров. Фронтовое лихолетье для многих аферистов, мошенников и проходимцев было золотым времечком, особенно в глубоком тылу. После войны их стали вылавливать. Наладился серьёзный учёт военнослужащих, проверялись личные дела офицеров, Рассылались запросы, и самозванцы попадались. Мне приходилось видеть таких лжегероев и мошенников неоднократно. С последним в моей практике таким аферистом я столкнулся уже когда служил в Забайкалье, вскоре после войны, будучи старшим помощником окружного прокурора по общему надзору. Рядом с нами был дислоцирован отдельный строительный батальон которым врачом служил один азербайджанец из Баку, капитан медицинской службы. Из нашего медсанбата дивизии поступил сигнал, что происходит что-то непонятное. Всех больных, даже самые простые случаи, этот капитан медслужбы без каких-либо медицинских оснований и показаний из стройбата направляет в наш санбат или сразу в Чету с одной формулировкой болезнь ног. А случаи элементарные, и любой врач Даже самой низкой квалификации обязан спокойно лечить такие болезни на месте, в своей части. Я доложил начальнику медслужбы округа генерал-майору Славину. Он расследовал этот сигнал, и выяснилось, что военврач самозванец, его врачебный диплом фальшивка, и документы капитана медицинской службы получены им обманным путём. В военное лихолетье подделать документы было не так сложно. В вашей фронтовой деятельности в качестве следователя армейской прокуратуры и помощника прокурора армии вам приходилось расследовать различные преступления, связанные с широким диапазоном 193-й статьи УК и другими статьями Кодекса. Давайте попробуем на примерах рассказать о них. Возьмем такие преступления, как мародерство, насилие над гражданским населением, превышение воинской власти – служебные злоупотребления, разглашение военной тайны, финансовые нарушения и махинации и элементарное воровство армейского имущества. Что из этого спектра правонарушений вам лично довелось расследовать? Дел, связанных с армейскими растратчиками, казнокрадами, у меня лично в практике не было. По поводу мародерства – Особенно запомнился один случай уже в конце войны. По дороге продвижения наших частей было обнаружено 15 пустых распотрошённых мешков от солдатских посылок. Тогда как раз разрешили военнослужащим отправлять на родину посылки с фронта. Член военного совета 52-й армии генерал Бобров приказал расследовать это ЧП. Определили номер полевой почты и дивизию, из которой были отправлены эти посылки. Поехал в эту дивизию следователь прокуратуры Рыжов, но вскоре вернулся, сказал, что дивизия ведёт бой, и он никого не смог найти. И тогда я поехал туда сам и нашёл того, кто разграбил солдатские посылки, старшину из полевой почтовой станции. Старшину арестовали, и я привёз его в штаб армии. Суд трибунала был открытым, и трибунал приговорил его к расстрелу перед солдатским строем. У своих не воровал Дела, связанные с разглашением военной тайны. Одно такое дело у меня было. В конце 1942 года девушка, старший лейтенант, командир взвода радиотелеграфисток из отдельного батальона связи при штабе 58-й армии, проболталась местной жительнице о месте предстоящей передислокации штаба. И это каким-то образом узнал начальник штаба армии и потребовал привлечь старшего лейтенанта к суду за разглашение. Я провёл расследование и в обвинительном заключении рекомендовал ограничиться условным наказанием. Так и поступили. Но судьба этой девушки была трагической. Когда штаб армии уже стоял в станице Гривенской, был сильнейший налёт немецкой бомбардировочной авиации. Эта девушка-офицер со своим взводом как раз находилась в бане на помывке. И первая же бомба, сброшенная с пикировщика, попала в баню. прямое попадание. Никто не выскочил, не успели. После бомбёжки мы увидели страшную картину, потрясшую всех. В развалинах бани лежали мёртвые тела молодых девушек, искромсаные и изуродованные осколками, разорванные на куски. Подобное потрясение я испытал там же на Кубани, когда зимой внезапным ударом наши отбили у немцев ошелон с военнопленными, которых за несколько дней пути немцы ни разу не покормили. Во многих вагонах уже лежали замёршие насмерть и умершие от голода пленные красноармейцы, и те немногие, кто ещё был жив, выбравшись из вагонов, шли к полевой кухне. И тут двое исхудавших как скелеты красноармейца, один поддерживает другого, и каждый шаг для них даётся с неимоверным трудом. Я видел это, и сердце моей груди сжималось, как в тисках, от боли и жалости к этим бойцам. Они мне потом часто снились по ночам. Случаи, связанные с насилием, в основном потоком пошли в 1945 году, когда армия воевала на территории Германии. Особенно такие преступления рассматривались в дивизионных трибуналах, но иногда и армейская прокуратура занималась насильниками. Приходит к нам в прокуратуру армии генерал, командующий артиллерией, и требует немедленно расследовать случай, свидетелем которого он только что стал. Генерал ехал на своём виллисе и увидел, как пьяный танкист старшина насилует немку. Генерал снял танкиста с немки, но пьяный старшина вскочил в танк, перед этим послав генерала матом куда подальше, завёл мотор и уехал по дороге. Прокурор армии приказал мне найти танкиста по горячим следам. Я с двумя бойцами сел в машину и начал догонять колонну танковой бригады, проследовавшей в направлении, указанном генералом. Нашли этого старшину, арестовали. По приговору трибунала он был расстрелян. Там же произошел еще один неординарный случай. Прибегает к нам офицер и говорит, что тут неподалеку творится что-то невероятное. В чем дело? В одном из близлежащих домов молодая немка сама зазывает к себе красноармейцев, и всем отдаётся. Уже пропустила через себя человек 15 танкистов. Немко арестовали, привезли к нам в отдел, стали разбираться, позвали военврача, и всё оказалось просто. Немко была больна сифилисом и специально заражала этой болезнью наших военнослужащих. И этот факт она сама даже не отрицала на следствии. Случаев злоупотребления властью в армии было много. Мне довелось такие дела расследовать неоднократно. Приведу примеры. В штаб армии поступил сигнал, что командир отдельного батальона связи, офицер в звании майора, издевается над девушками из личного состава своего подразделения, склоняет их к сожительству. Законченный самодур, он завёл у себя в батальоне оркестр, который по его приказу при его появлении был обязан исполнять торжественный марш. Я прибыл в этот батальон связи под видом проверяющего из медико-санитарного отдела армии, поговорил с девушками, собрал доказательства злоупотребления властью и арестовал этого майора. По приговору трибунала майор был отправлен в штрафбат. После войны таких случаев превышения служебных полномочий стало намного меньше, но один случай запомнился. Даже был приказ по Министерству обороны по этому эпизоду. Вот весть, ди девятой стрелковой дивизии, дислоцированной в Забайкалье, после вывода из Китая, все батальоны были разбросаны гарнизонами по сопкам. В одном из батальонов служил молоденький солдат, ростом 195 см, недавно призванный в армию. Во время разгрузки хлеба из машин армейского автохлебозавода, этот солдат, которому не хватало армейского пайка, взял одну буханку хлеба сладка, разломил её и съел. Замполит заметил это, выстрелил батальон и стал при всех обвинять солдат в хищении социмущества и мародёрстве, унижать последними словами и угрожать всевозможными карми. После этого солдат зашёл в ближайший лес и повесился на своём ремне. Я послал расследовать это ЧП своего следователя, старшего лейтенанта Руденко. Замполит, капитан, был отдан под суд трибунала за доведение до самоубийства. Когда же в Забайкалье в дивизии произошёл ещё один случай. Два солдата, украв на складе несколько мешков муки, дезертировали с части и стали продавать муку, пропивая вырученные за награбленное добро деньги. Их задержал патруль и привёл в отдел прокуратуры дивизии. Один из них мне заявляет на допросе: "Товарищ майор, у нас денег в вагон. Мы с вами поделимся, только отпустите". Я ему сразу добавил статью за попытку подкупа. Такие дела, как убийство одним военнослужащим другого, вам попадались сплошь и рядом. Стреляли друг друга по пьянке, на почве ревности, убивали из зависти, при дележе трофеев. В трибунале таких дел всегда хватало, и обычно всё заканчивалось штрафбатом. Были дела, связанные с убийством по неосторожности, и сюда входили не только случайные выстрелы, но и дела, связанные с нелепыми, глупыми смертями, например, когда кто-то погиб, играя в русскую рулетку, когда в барабан револьвера вставлялся только один патрон, барабан прокручивали, и потом начиналось соревнование между офицерами, кто кого смелее. Пьяных убийств что на гражданском языке называется бытовухой, по моему мнению, стало больше к концу войны, когда помимо положенных 100 граммов наркомовских во всех частях, а не только в штабах, появился в неграничных количествах различный трофейный алкоголь и спирт. О таких трагических эпизодах можно вспоминать часами, слишком часто они происходили. Но были случаи, когда огонь по своим открывался по недоразумению, И по несогласованности и эти дела рассматривала армейская прокуратура, а не СМЕРШ. Весной 1943 года, когда окажется через станицу Тимошевскую, наши части вышли к Ейску. Для охраны побережья Азовского моря были оставлены стрелковые части. Одной из таких частей была рота старшего лейтенанта Канищева, занявшая оборону по берегу. Рядом на узкой 18-километровой косе Стояли на переформировке остатки Азовской военной флотилии. Из кораблей в ней были тогда в основном одни катера полуглиссеры. И такой катер полуглиссер в сумерках шёл вдоль берега мимо позиций роты Конищева, и тут ротный отдал приказ: "Стрелять по катеру". Большинство казались открыть огонь, и Конищев сам начал стрелять из пулемёта по катеру. На палубе катера появился моряк и стал флажками показывать свои но Канищев продолжал строчить из пулемета. Ему бойцы кричали, «Что ты делаешь, лейтенант? Идиот, это же наши!» Народный бил из пулемета по катеру и убил моряка, стоящего на палубе. Когда это дело поступило на рассмотрение в прокуратуру 58-й армии, то я на трофейной машине Даймлер-Бенц поехал по узкой косе к морякам. Меня окружили матросы. Он нашего братишка убил. Мы этого ротного на куски порвём. Я пришёл к командующему флотили каперангу Горшкову, будущему командующему ВМФ, который мне сказал: "Убитый главстаршина был одним из лучших моряков флотилии. Он выжил в боях в Севастополе и в Новороссийске, а сейчас погиб под своей пулей. Я вас прошу, разберитесь во всём объективно. У Канищева был только один аргумент в оправдании: полуглиссир, идя вдоль берега, не выпустил сигнальные ракеты для опознания. Приговор трибунала по делу Конищева штрафбат. А вот дело налётчиков-штурмовиков сил 2, пробомбивших все по своим, я в нашей армейской прокуратуре сейчас не припомню. В вашей практике были случаи, когда старшие офицеры привлекались к суду трибунала за самосуд, расправу над подчинёнными. Уточните ваш вопрос. А о каких конкретно случаях идёт речь? Я просто приведу несколько выдержек из текстов в интервью с ветеранами. В феврале 44-го нас перебросили в стрелковый корпус генерала Батицкого. Мы шли маршевой колонной в направлении села Новопетровка. Шёл сильный дождь. Вдруг колонна остановилась. Дорогу нам прекратила огромная лужа, фактически озеро в чистом поле. Все топтались на месте. Подъехала машина, и из неё вылез какой-то генерал. Он крикнул: "Почему остановились? Кто командир?" Один из наших офицеров вышел вперёд с докладом. Генерал, даже не дослушав доклад, застрелил из пистолета этого офицера. Наша колонна моментально двинулась вперёд по горлу в воде. Кому нужна была эта смерть? Мучила ли этого генерала после войны совесть за совершённое им убийство своего же офицера? В 1943 году мы брали станцию Гороховка. Рота автоматчиков из нашего полка спокойно вошла на станцию, не встретила никакого сопротивления, и командир роты доложил комполка, что немцев в Гороховке нет. Доложили и в штаб дивизии, мол, все чисто. Через час-другой с противоположной стороны в Гороховку входил полк Букарева и нарвался на немецкую засаду. Завязался нешуточный бой. Наш командир полка Иткулов застрелил ротного на месте за фальшивое донесение. Очень хорошо запомнился заместитель комбрига полковник Яковлев, зверь. Ходил по бригаде с дубиной и бил ею людей за любую мелочь. Один раз эта сволочь Яковлев застрелил танкиста. Танк сорвался с места и завалился в воду. К танку подскочил Яковлев и из пистолета хладнокровно застрелил первого же танкиста, вылившего из машины. Решили с ним пробиваться к своим, подорвали свой пулемёт гранатами и стали отходить. Шли ночью колоннами по 40-50 человек, даже не думая, а что стало с танками бригады. Рядом с нами драпал на коне какой-то полковник. Вдруг он разворачивает коня и скачет к нашей колонне. У нас впереди шёл молодой солдат, киргиз. Полковник подлетает на коне к этому солдату и стреляет ему в голову из пистолета. На повал. Орёт нам: "Стоять назад!" Вспомнил Сволочи об ответственности за отступление с позиции, а парнишку убил ни за что, ни про что. Оцелевшие батареи быстро снялись и переменили позиции. Связистам, пока возились, пришлось отходить спехотой, бросив катушки. В этот момент навились и подскочил командир дивизии, генерал-майор Лосев. Выскочив из машины с пистолетом в руках, он крикнул: "Стой, все в цепь! Всем занятие барону и ни шагу назад!" Командир одной из батарей, капитан Шестаков, обратился к генералу по имени-отчеству: "Ведь я же артиллерист!" Генерал выстрелил в него упор и убил на повал. Потом Лосев залез в свой вилис и уехал. Хотя смерть кругом косила людей без разбора, это было страшно. Я до сих пор не могу забыть этот случай. За что генерал убил боевого офицера? Батальоны залегли под сильным немецким огнём и не могли подняться в атаку. В передовой траншее пришёл командир полка, полковник Влад из Матьека, будущий комдив 16-й стрелковой дивизии. Пошёл в полный рост, потом достал пистолет, и застрелил подряд пятерых солдат, лежавших в траншее. И люди пошли снова в атаку. Но можно ли с позиции нынешнего времени оправдать поступок Матьеки? Поверьте, что это не тенденциозный подбор подобных выдержек из интервью с фронтовиками, с которыми мне пришлось встречаться. Можно привести ещё десятки И если кто не верит рассказам ветеранов, то можно привести примеры из документов архива военной коллегии, опубликованных в уже упомянутой мною книге Звягинцева «Война на весах Фемиды». Но здесь речь пойдет только о тех случаях, которые рассматривались в различных судебных инстанциях, о тех эпизодах, которые, если можно так выразиться, стали достоянием общественности, и скрыть их от вышестоящего начальства не удалось. Доклад председателя военного трибунала 1-го Украинского фронта генерала-майора Подойницына, где приводится пример о рассмотрении генеральским судом чести полевого управления 1-го Уральского фронта дела командира 18-го стрелкового корпуса генерал-майора Афонина. Он застрелил подчиненного ему начальника разведки 237-й стрелковой дивизии майора Андреева, который вступил с генералом Афониным в пререкание, и когда Афонин ударил майора кулаком в лицо, то Авдеев в ответ на насильственные действия со стороны командира корпуса нанёс ему удар плёткой, а генерал выхватил пистолет и застрелил майора. Суд честь объявил Афонину выговор и решил ходатайствовать перед военным советом о задержке присвоения Афонину очередного воинского звания, только и всего. Командир 259-й стрелковой дивизии генерал-майор Власенко 16 апреля 1944 года отдал незаконное приказание, по которому был расстрелян без суда и следствия начальник артиллерии стрелкового полка майор Киселёв. Этот произвол скрыт не удалось. Власенко отдали под суд, но всё ограничилось только тем, что он был снят с должности командира дивизии и вскоре вновь стал комдивом. Приняв под командование 113-ю стрелковую дивизию в декабре 1944 года, не разобравшись в том, кто виноват в задержке движения колонны, Власенко решил, что таковым является командир отдельный 157-й штрафной роты капитан Носавенко, и тогда генерал-майор выстрелил в капитана и тяжело его ранил. Ещё один пример из архива коллеги, когда в конце войны этой коллеги Командиру 99-й краснознамённой стрелковой дивизии генерал-майору Сараеву был вынесен суровый приговор порицания. За что же было назначено генералу столь мягкое наказание, можно сказать, символическое и столь не свойственное высшей военно-судебной инстанции. Оказывается, Сараев проявив горячность и не разобравшись в обстановке, ошибочно решил, что отступают бойцы первого стрелкового полка. чтобы остановить их, выхватил пистолет и расстрелял двух красноармейцев. Примеров такого рода командирского беспредела, отмеченных в официальных документах, множество. И если за офицерский мордобой, по моему мнению, к судебной ответственности почти не привлекали, то за самосуды, за ничем не оправданные расстрелы Расправа над своими подчинёнными, по моему личному впечатлению, после ознакомления с опубликованными в различных источниках официальными документами и материалами, по заслугам получил только командир 38-й стрелковой дивизии полковник Коротков, который допустил разгром своей дивизии в январе 1944 года, и когда немцы добивали его полки, пьяный полковник, как говорится в приговоре, В период отхода частей расстрелял без необходимости несколько солдат и офицеров. Подробности этих событий приводятся в книге воспоминаний пехотного офицера Лебединцева, отцы-командиры, и в мемуарах бывшего командира дивизионной разведроты 38-й стрелковой дивизии Зайцева, ставшего впоследствии генерал-полковником. Командир дивизии Коротков был расстрелян перед офицерским строем На место приведения приговора в исполнении были привезены представители шести стрелковых дивизий 1-го Украинского фронта. Первоначально в приговоре, определившем расстрел комдиву Короткову, фигурировала 58-я статья УК «Измена Родине», и только в 1958 году на основании протеста главного военного прокурора уже посмертно преступления в действии Короткова были переквалифицированы На статью 193, 17 пункт Б УК РСФСР снято с расстрельного комдива клеймо «Изменника», но в остальном приговор был оставлен без изменения. Я думаю, что примеров хватает. Что скажете об этом? За такие дела к суду привлекали нечасто, поскольку старший офицер мог легко прикрыться приказом номер 270 и нечислить. От 16.08.1941 года дававшим право старшим командирам расстреливать в боевой обстановке на месте паникёров, трусов, изменников и дезертиров за самовольное оставление позиции и так далее. Только если было доказано, что какой-нибудь полковник убил своего подчинённого офицера или своих солдат, будучи пьяным без каких-либо причин, продиктованных боевой обстановкой, и только если Военный совет или командование разрешали произвести расследование в данном конкретном случае, то старший офицер мог быть привлечён к ответственности за самосуд. В моей практике был один такой случай. На Кубани командир полка, подполковник по фамилии, кажется, Кузнецов, совершил подобное преступление. Его полк понёс огромные потери. Он попросил подкрепление, и ему передали усиленную стрелковую роту из только что прибывшей во второй эшелон армии свежей дивизии, сформированной в Сухуме. Рота прибыла на подмогу, с большими потерями добралась до выделенного ей участка обороны, и командир роты, старший лейтенант, оставив на позициях место себя взводных сержантов, пошёл в штаб полка доложить, что приказ выполнен. Пьяный комполка набросился на него со словами: Ты трус, почему роту оставил? И старший лейтенант немедленно вернулся на позиции. Вечером, не переставший нагружаться спиртом, командир полка вызвал к себе этого командира роты и без слов расстрелял его в штабном блиндаже, всадив лейтенанта 4 пули из нагана. Все штабные офицеры промолчали. На утро ком полка немного очухался, чуть протрезвел, пришёл в первый батальон полка, полез на бруствер и с криком «Вперед! За мной!» пытался повести роту в атаку. Немцы моментально всех выкосили из пулеметов, и сам комполка, получив на первых же метрах пулевое ранение, был отправлен в госпиталь. Когда нам сообщили об убийстве старшего лейтенанта, то меня направили проводить расследование. Подполковника пришлось допрашивать прямо в госпитале. Военный совет армии дал санкции на арест командира полка, и он был осужден по суду трибунала. Например, командир батальона не выполнял приказ, не взял высоту в атаке. Или командир стрелковой бригады при штурме какой-то деревни полностью истребил свои батальоны. Как расследовались подобные трагические события? Прокурорское расследование таких случаев производилось только с санкцией военного совета армии. В общей войсковой армии было два члена военного совета. И один из них курировал деятельность прокуратуры в своей армии. В случае с комбатом, не выполнившим приказ, обычно разбиралась прокуратура стрелковой дивизии, в которой всё это произошло. А уровень командира бригады или дивизии, как я вам уже говорил, это уже была работа прокуратуры армии. Тем более, что в таких ситуациях обвинение обосновалось По статье 193 17 потеря управления в бою серьёзное должностное преступление. Но зря вы думаете, что за чрезмерные потери строго спрашивали. Кроме случая с группой генерала Филипповского, в нашей армии я таких моментов не припомню. Ведь это же сразу цепная реакция. Положили дивизию безрезультатно. Кто виноват? только комдив. А где в это время был командир корпуса, а куда смотрел командудар? Поэтому в частях нередко пытались скрыть ЧП и свои потери. Как складывалась ваша послевоенная служба? Какими наградами вы отмечены? Как я вам уже сказал, после войны прослужил в Забайкалье 13 лет, потом был переведён в Ригу. Военную прокуратуру Прибалтийского военного округа в сентябре 1960 года я по болезни и по достижении 25 лет выслуги армии в льготном исчислении был уволен в запас в звании подполковника юстиции. К моим фронтовым наградам, к ордену Красной Звезды и двум орденам Отечественной войны в мирное время за выслугу лет добавилась медаль за боевые заслуги и второй орден Красной Звезды.